Глава 29. «Я довольно долго не виделся сосники после его последнего визита. Меня это устраивало, так как и без него я уже начал перегорать. На рождественские праздники ко мне приехал сын, и это дало повод изменить установившийся распорядок дня. Я думала, что сын жил с тобой», — сказала Нина. «Жил до того, как связался с плохой компанией, из-за чего возникли определенные проблемы». «Тогда я решил, что будет лучше, если он поживет некоторое время у своей матери. Это случилось задолго до описываемых мною событий». «Ты делал ставки в это время?» – спросил Дэнни. «Да, но с переменным успехом. Я старался проводить больше времени с сыном. Результаты стали переменчивыми. В один день я мог быть абсолютно точен, а на следующий день и близко не угадать. Я много думал, как изменить свои мысли и убеждения о способности выигрывать. Я выиграл достаточно денег» чтобы хватило на рождественский период. Так что в этом отношении все было в порядке. Можно сказать, что я напряженно работал со ставками и с любовью, но стал очень раздражительным и нуждался в отдыхе. Однажды в телевизионной программе я увидел, как можно мотопилой вырезать деревянные скульптуры и на следующий день приобрел небольшую мотопилу. Осталось лишь спуститься к реке и выбрать подходящие бревна среди поваленных бобрами деревьев. Следующие три недели я проводил свое время, общаясь с сыном или вырезая деревянные скульптуры. Последнее прекрасно снимало накопившееся напряжение. Кроме того, за длительное время это было первым делом, доставлявшим мне удовольствие, От отчего я пришел к выводу, что жизнь – это больше, чем просто выживание. Странное было время. Казалось, вся моя жизнь переворачивалась с ног на голову, но в то же время я чувствовал себя лучше, чем когда-либо» все вокруг стояло вверх тормашками, а во мне было ощущение покоя. Я даже улыбался и смеялся в течение одного дня, наверное больше, чем раньше за целый месяц. Понимаю, сказала Нина. Когда происходит сильное изменение в человеке, в его жизни наступает промежуточное состояние, когда ты еще не полностью перешел к новому способу жизни, однако все уже изменилось. Как будто два мира смешались воедино. Именно так и было. «И сколько времени прошло, пока все выровнялось?» – спросил Дэнни. «Около месяца. А потом я как будто начал ходить по облакам. И продолжаю до сих пор. Все ситуации складываются в моих интересах. Все дела заканчиваются в мою пользу. Просыпаюсь утром с ощущением счастья и с ним же ложусь спать вечером. Время от времени что-то может не сложиться, но это очень слабо влияет на меня. Если возникает какое-то затруднение – «Я добавляю этому событию любви, и через короткий промежуток времени все изменяется и, в конце концов, заканчивается одним из лучших возможных вариантов». «Что ты имеешь в виду под добавлением любви?» – спросил Дэнни.